Глава пятнадцатая «Попутный ветер уносил корабль все дальше и дальше от берега. С щемящей болью в сердце я следила за тем, как маленькая точка на палубе машет мне рукой, постепенно исчезая за горизонтом. Не переживай», — мягко произнесла Кара Кассель, положив руку мне на плечо. «Мы еще обязательно увидимся с капитаном Кидом. Его судно привозит на остров не только ингредиенты для магических зелий, на свежие продукты для нашей академической столовой. Через месяц он вновь пристанет к нашим берегам. Я глубоко вздохнула, втянув носом соленый морской бриз и улыбалась, глядя на бескрайнюю лазурную гладь океана. Пока все складывалось как нельзя лучше. Однако в глубине души меня все еще беспокоила метка и Маркус. Надеюсь, ни он, ни мои родители не сумеют найти меня здесь. Своими действиями я сильно подпортила им кровь. Пойдем. Ректор кивнула в сторону ворот, ведущих с причала на территорию Академии. «У нас с тобой сегодня очень много дел». Если сравнивать с громадой материка, остров Лора казался совсем небольшим клочком суши посреди безбрежного океана. Но он целиком и полностью принадлежал Гисарской Академии Целителей. Здесь располагались просторные учебные корпуса и лаборатории, огромная оранжерея с диковинными растениями со всего мира, уютные дома для преподавателей. Также на острове находилась самая большая библиотека во всем королевстве. От материка Лорес отделял лишь узкий пролив. Если взобраться на один из холмов острова, можно было невооруженным глазом разглядеть столицу с ее сверкающими золотыми шпилями, разноцветными черепичными крышами домов и узкими мощёными улочками, увитыми виноградными лозами. Меня поселили в комнате, окна которой выходили на пустынный песчаный берег. Комната была полностью мебелирована. Имелась добротная кровать с резным изголовьем, вместительный дубовый шкаф для одежды, ростовое зеркало в простой деревянной раме, письменный стол со всеми необходимыми канцелярскими принадлежностями. Здесь было все, что нужно для комфортной жизни и учебы. Обстановка была простой, но очень уютной. Оставив свои немногочисленные пожитки в комнате, я отправилась вслед за ректором в главный корпус академии, чтобы уладить все формальности с документами и познакомиться с миссис Филлипс, своей предшественницей на должности помощницы ректора. Миссис Аделина Филлипс оказалась приветливой, но очень пробивной и решительной старушкой. По уверениям ректора, даже Амброс не решался перечить ей. Она показала мне обширный архив академии, где хранились личные дела всех студентов и преподавателей. Бесчисленные шкафы и стеллажи до самого потолка были заполнены папками, свитками и фолиантами. У меня даже голова слегка закружилась от осознания объема работы, который мне предстоит здесь выполнять. Не переживай, милая. Подбодрила меня миссис Филлипс, заметив мою растерянность. Поначалу всем это кажется необъятным и сложным, но ты быстро освоишься и войдёшь в курс дела. А я всегда буду рада помочь советам, пока окончательно не передам тебе свои обязанности. Следующие несколько часов мы провели с миссис Филлипс в архиве, где она посвящала меня во все нюансы работы с документами. Несмотря на почтенный возраст, старушка ловко сновала между стеллажами, безошибочно находя нужные бумаги и дела. Вернувшись вечером в свою комнату, я без сил рухнула на кровать, чувствуя, как гудит от усталости голова после насыщенного событиями дня. Шум прибоя за окном убаюкивал, навевая дрему. Последующие дни пролетели в водовороте новых дел и обязанностей. Я разбирала архивы, составляла списки студентов и преподавателей. Под чутким руководством миссис Филлипс готовила документы для вступительных испытаний и итоговых экзаменов старшекурсников, которые должны были начаться через несколько недель. А вечером занималась с магистром Кассель. Она начала учить меня, как овладеть силой. Как ни странно, это оказалось проще, чем я думала. Главное — сосредоточиться на внутренней энергии. Это я умела. Точно так же, как разжечь искру — Можно было залатать дыру в платье, заставить цветок расцвести быстрее, удобрить почву. Магия целителей была магией жизни и земли. Однажды вечером, после очередного занятия с магистром Кассель, я решила прогуляться по саду Академии. Воздух был наполнен ароматом цветущих деревьев и свежей травы. Солнце уже садилось, окрашивая небо в нежные, розово-оранжевые тона. Я присела на скамейку под раскидистым дубом и глубоко вздохнула. Несмотря на усталость после напряженного дня, я чувствовала странное умиротворение. Впервые за долгое время я ощущала, что нахожусь там, где должна быть. Неожиданно мое внимание привлекло слабое мерцание в траве неподалеку. Я подошла ближе и увидела крошечный росток, едва пробившийся из земли. Он выглядел чахлым и поникшим. Повинуясь внезапному порыву, я опустилась на колени и осторожно коснулась ростка кончиками пальцев. Сосредоточившись, я направила поток своей внутренней энергии к крошечному ростку, представляя, как он впитывает силу, растет и крепнет. Спустя несколько мгновений на моих глазах росток стал вытягиваться вверх. Его стебель утолщался, а листочки становились больше. Еще через минуту на его верхушке появился небольшой нежно-голубой бутон. Я смотрела на цветок, который только что помогла взрастить, и чувствовала, как теплая волна гордости и радости разливается в моей груди. Пусть это было совсем небольшое волшебство, но оно наполнило меня уверенностью в своих силах. Ночами, когда сон упорно не шел, я коротала часы за учебниками по целительству. Новые знания я впитывала как губка, после оттачивая их на практике. Через месяц я уже могла похвастаться тем, что научилась заживлять неглубокие раны. Но до звания великого целителя мне, конечно, было еще далеко. Учеба, работа. Окунувшись в академическую жизнь с головой, я довольно скоро смогла забыть о своем прошлом. Однако из-за того, что последние новости до Лороса долетали с большим опозданием, а порой и вовсе терялись по пути, я даже помыслить не могла, что это самое прошлое вскоре нагонит меня.